Анна Владимирова. Мой сводный зверь. Пролог. Проходи. Щёлкнул свет, и я зажмурилась. Дорога сюда показалась бесконечной, но так даже лучше, что подальше от всего и от всех. Я переступила порог, прижимая к себе спящего ребёнка. Я огляделась. Отопление включили утром ещё, должно быть нормально. Но если холодно будет, да и знать. Я очень прошла через гостиную к камину. Сейчас зажгу ещё и огонь. Тут всё есть теперь, не то, что раньше. Я почти не помнила этот дом, но одна деталь сразу цепляла взгляд. Мамино кресло у камина. Такое же, каким я его помнила. Она всегда читала в нём книги. Тахер его оставил. И это сказало мне очень многое. Спальню найдёшь. Нет. Прозвучала виновата, и наши взгляды с Тахиром встретились. Мне не стоило рвать с ним отношения, когда мама не стала. Но я никогда не чувствовала себя здесь своей, хотя Тахир не делал разницы для меня. А теперь я приползла к нему за помощью, потому что бежать было не к кому. «Хорошо, пойдём», — кивнула он. Мы прошли к деревянной лестнице и поднялись наверх. Ксюша на руках завозилась, и я перехватила её удобнее. Нужна кроватка для ребёнка. Наверное, растерянно кивнула я. У неё была кроватка, да. Он неодобрительно качнул головой. Кахир знал всё. Я рассказала ему правду, что брак мой закончился катастрофой. Муж намеревается лишить материнских прав и забрать ребёнка. Его слишком большие связи и средства не оставили мне выбора, кроме как бежать. Располагайся. Загорелся приглушённый свет, и я оглядела комнату. Светлая, просторная и очень уютная. Всё отделано деревом и камнем. На полу шкуры, а у стены большая двуспальная кровать. За панорамным окном поблёскивало огоньками в ночи посёлок. Я принесу вещи. Тахир обернулась, я и еле выдавила с ипло. Спасибо. Карина, даже не думай ни о чём, посмотрел он на меня из-под густых бровей. Я очень рад, что ты позвонила мне. Не переживай. Тебя и ребёнка тут никто не тронет. Я кивнула ей, он вышел. Ксюша снова уснула, вымоталась. Да и я тоже. Так быстро пришлось собраться, что я не уверена, взяла ли всё необходимое. Когда узнала, что бывший муж уже выехал ко мне забирать ребёнка, я действовала так, будто за мной бесы гнались. Тахир вернулся с двумя чемоданами. Карина, всё нормально. Так и стоишь. Не могу её выпустить, призналась, задавленно прижимая к себе ребёнка. Как подумаю, что он бы сегодня её забрал. Тахир поставил чемодан и уже хотел что-то сказать, как с улицы донёсся звук мотора. Не машина, быстро подумала я, потому что сердце уже скокнуло к горлу от страха. Рычание двигателя больше походило на мотоциклетное. Отчим глянул хмуро во двор. Не волнуйся, я сейчас. И снова ушёл. А я, наконец, опустила Ксению на кровать и подкралась к окну. Ничего не было видно, только пляски света во дворе. Моё окно смотрело на лес. Хлопнула дверь и лязгнул железный засов. Видимо, ворота открылись. И у меня всё похолодело внутри от мысли, что я ничего не спросила о сыне Тахира, а ведь могла бы. Когда во дворе затих шум двигателя, я глянула на Ксюшу. Спит. И тихо прошла к дверям комната. Вскоре стукнуло входная дверь, раздались тяжёлые шаги. Почему ты не звонил? воскликнул Тахер, будто не имел до этого и наконец смог что-то сказать. И со следующими его словами стало понятно почему. Я думал, тебя уже нет. Я в пути 2 дня. От этого голоса меня парализовало. Глухой, низкий и пугающий. Я вжалась в стенку, не решаясь даже пошевелиться. Ты весь в повязках. сдавленно выдохнул Тахир. Давай помогу. Как ты вёл мотоцикл одной рукой? Кто у нас в доме? Вдруг разорвало пространство настороженным злым вопросом. Послышался сдавленный выдох, а я перестала дышать вовсе. Карина, тихо ответил Тахир. И наступила зловещая тишина, в которой я совершенно отчётливо услышала звериное рычание.